Глава 4. 2021 год. Алекс. Эффект бабочки может оказаться беспощадным, если в конкретный момент и в конкретном месте он позволит изменить прошлое. Никола Зарте во время грозы. Перемещение в своё время в этот раз прошло как по маслу, словно я делала это всю свою жизнь. Для погружения в транс потребовалось порядка 30 секунд, а весь полёт занял около минуты. Это было рекордным достижением для меня за всё время путешествий в прошлое. Настроение было превосходным, ведь всё, что я планировала, получилось. Хотелось поскорее насладиться результатами моих стараний, увидеться с холостым Алексом и повидать живых родителей. Если для первого требовалось всего лишь сделать один звонок и назначить встречу, то для второго лететь через океан. Поэтому я решила начать с малого, со встречи с Алексом. Набрав его номер, долго слушала в трубке гудки, но почему-то отвечать мне никто не торопился. Наверняка много работы, а телефон в ординаторской, — подумала я, решив наведаться к нему в клинику лично. Не терпелось узнать, как же Алекс посмотрит на меня теперь, в статусе холостяка. В голове уже созрел план наших совместных вечеров, свиданий, интимных рандеву. Окреленная я летела навстречу своему счастью, не замечая никого и ничего вокруг. Добравшись до клиники, решила сразу пройти в кабинет к Аликсу. Такое уже бывало, я пару раз приходила к нему без проблем. Но в тот день что-то явно пошло не так. Заметив меня в коридоре, прямиком направляющуюся в сторону кабинетов сотрудников, охранник тут же выскочил навстречу и преградил дорогу. — Куда это вы направляетесь, мисс? Его голос был очень низким, с хрипотцой, довольно неприятным для слуха. — В кабинет к Аликсу Роусу? Как всегда! — отвечала я, не глядя на охранника, продолжая продвигаться вперед. — Отметьтесь в журнале на проходной и ожидайте вызова. — настаивал охранник, беря меня за локоть и указывая в сторону проходной. — Что за бред? — вскипела я. Так не терпелось увидеть любимого, а тут какие-то нелепые преграды строят совершенно неизвестные мне люди. Я постоянно к нему прихожу. Мы друзья, понимаете? Даже больше, чем друзья. — Оу, вы его родственница? Езвительно поинтересовался мужчина. Невеста, парировала я, гордо подняв нос. Чуствовалось, как охранник едва сдерживает смех. Хватит дурить, вон вахта. Там отмечайтесь и ждите вызова, невеста. Он развернул меня и повёл на проходную. Моему возмущению не было предела. Хотелось кричать, топать ногами. Кто вы такой, новенький? Я вас здесь вижу в первый раз. Бурча себе под нос и ругательство, я все же последовала за охранником к проходной. Там мне предложили записаться к доктору Роусу на консультацию. — Вам повезло, — сказала дежурный администратор. — Доктор Роус освобождается через полчаса. Дальше у него записи нет, поэтому вы сможете попасть на прием. — Нелепость какая-то, — подумала я, попытавшись снова позвонить Алексу на мобильный, но тот по-прежнему не отвечал. Те полчаса показались мне вечностью. Минуты будто никак не хотели идти вперед, словно время остановилось. Наконец, когда стрелка часов сделала полукруг, администратор попросила меня последовать за ней в кабинет. Мы прошли почти весь первый этаж, свернули направо, оказавшись в просторном коридоре, где располагались две двери, одна из которых вела в кабинет к Алексу. Когда взгляд упал на табличку в двери, я почувствовала что-то неладное. Ее содержание гласило — нейрохирург доктор А. Роуз. Насколько мне известно, Алекс был терапевтом, но никак не нейрохирургом. Однако я решила не зацикливаться на этом, слишком уж не терпелось увидеть самого Алекса. Всё остальное было неважным и пропускалось мимо ушей. "Здравствуйте, присаживайтесь", сказал Алекс, обращаясь ко мне, указывая на стул. Глядя на него во все глаза, я опустилась на указанное сиденье. ожидая, когда нас оставит вдвоём администратор, та поспешила забрать со стола Алекса бумаги и удалилась. "Можешь выдохнуть. Мы одни", сказала я вместо приветствия, широко улыбаясь. Алекс же выглядел каким-то настороженным. Что-то в его взгляде и внешнем виде изменилось, только не могла понять, что именно. Передо мной стоял вроде бы тот же самый Алекс, которого я знала, но его поведение и манеры были какими-то другими, незнакомыми. Простите, удивлённо ответил он. Алекс, я так рада видеть тебя. Продолжая свой монолог, я машинально отмечала все новые детали во внешности любимого. Как ты? Как дела? Расскажи, что нового? И извините, мисс, мы разве знакомы с вами? Алекс наклонился чуть вперёд, вглядываясь мне в глаза. Вы по какому вопросу пришли? У меня очень мало времени, если честно. Меня словно облили ледяной водой. Так холодно. Алекс ещё никогда не разговаривал со мной, даже когда мы были в гостях у них с женой. Он всегда с интересом и симпатией обращался ко мне, но не это напугало меня больше всего. Я начала осознавать, что моё путешествие во времени изменило будущее настолько сильно, что теперь с Алексом мы вовсе не знакомы. Но ничего, сказала я себе. Познакомиться мы всегда можем. Главное, чтобы он не был женат. Мельком взглянув на его левую руку, я увидела кольцо. Только не это, пронеслось в голове. Он всё-таки женился. Но как такое возможно? Я же сделала всё, чтобы Лайла не встретилась с ним. И почему теперь он не знает меня? Что за парадокс? Дыхание перехватило, на секунду мне показалось, что я вот-вот упаду в обморок, но этого, слава богу, удалось избежать. Алекс по-прежнему выжидающе смотрел на меня. Он ждал объяснений моему фамильярному обращению с ним, однако ничего растолковать по этому поводу я не могла, поскольку сама не понимала, что происходит. Горло сковал страх, не дающий ни то чтобы говорить, даже глотать и дышать было затруднительно. Итак, что вас ко мне привело? Снова повторил свой вопрос Алекс, сдерживая нетерпение. Он куда-то явно спешил, а я стояла у него на пути со своим внезапным визитом. Я ваша бывшая пациентка. Наверное, вы меня просто не помните. Начала я, не знаю, как спросить о семейном положении. Правда? Тогда почему мне не принесли вашу историю болезни? Алекс снова удивлённо посмотрел на меня. В этом взгляде не было ни намёка на симпатию, интерес, дружелюбие. Он просто общался со мной как с очередной пациенткой, какая ни при каких обстоятельствах не может быть объектом обожания. Как поживает Лайла? Я решила пойти в банк и спросить в лоб обо всех интересующих нюансах. Чувствую, как дрожит от волнения голос. Лайла? Алекс вновь изобразил удивление. Это ещё какая-то пациентка? Простите, я не могу помнить имена всех своих больных. Нет, нет, что вы? Это не пациентка, это ваша вы действительно не знаете никакой Лайлы? С надеждой спросила я, замечая, как Алекс отрицательно качает головой. Я хотела было выдохнуть, На обручальное кольцо на пальце любимого вновь погрузило меня в состояние тревоги. Вы женаты, доктор, дрожащим голосом прошептала я чуть слышно. Алекс шумно выдохнул и, казалось, начал выходить из себя. Он резко захлопнул лежащий перед ним больничный журнал, быстро встал из-за стола и подошёл чуть ближе. Какое отношение моя личная жизнь имеет к вам? Кто вы такая, чтобы расспрашивать меня об этом? Снова происки журналистов. Ну да, конечно. Всё никак не успокоится. Да ещё говорят про то, что наша страна самая передовая и толерантная в мире. Алекс ещё много чего говорил, но смысл его монолога всё никак не мог дойти до моего мозга. Казалось, что я нахожусь где-то не здесь, а всё, что происходит вокруг, лишь кажущаяся иллюзия. Алекс всё больше и больше распылялся, кляня всех вокруг, наконец подойдя ко мне вплотную, с вызовом спросил: "Что вам надо?" Зачем пришли? За тем, что люблю тебя. Подумала я, сиесь сообразить, что же нужно ответить вслух, и не найдя ничего лучше, вымолвила: Вы мне нравитесь. Что? Вы нравитесь мне, доктор Алекс. Вы всегда мне нравились с первого взгляда, как только я увидела вас. Простите за откровенность. Это что, издевательство? Чуть сощурив глаза, осведомился он. Нет, нет, что вы? попыталась оправдаться я, но тут же была прервана. Выйдите вон. Алекс схватил меня за локоть и потащил их к двери. Я пыталась высвободиться, но он держал мою руку слишком крепко. Выставив меня за дверь, он тут же плотно прикрыл её и запер изнутри. Стоя в коридоре, я ещё долго что-то бормотала, стучала ладонью по стене. Это была истерика. Тело содрогалось от рыданий, слёзы крупными градинами текли по щекам. Губы то и дело шептали слова любви, обращенные к Аликсу. Чуть успокоившись, я начала вести внутренний диалог. «Итак, он меня не знает. Вмешавшись в прошлое, я изменила настоящее». Мысли в голове путались, но все же я пыталась их систематизировать. «Хорошо. Допустим, он не знает меня. Но это не помешает нам познакомиться. Я могу все же очаровать его, соблазнить. Другое дело — это его жена». Кто она такая, если не Лайла? Значит, он встретил кого-то ещё. Но кого? Это нужно выяснить. Кто эта стерва, очередная соперница, которая вперёд меня сумела прибрать Алекса к рукам? И почему он так агрессивно отреагировал на мои вопросы? Странно. Прошло несколько минут, прежде чем я поняла, что сегодня мне вряд ли удастся выяснить что-то ещё и поговорить с любимым снова. Нужно было уходить. В коридоре я всё же решилась сделать попытку узнать об Алексе подробнее. Подойдя к администратору, поблагодарила её за помощь и как бы невзначай спросила: "Извините, доктор Алекс такой, хмм, привлекательный. Вы не знаете, свободен ли он?" Изображая простушку, очарованную красотой лечащего врача, осмелилась я. Едва сдерживая смех, администратор закрыла рот рукой и отвернулась. "Простите, — извинилась она, немного успокоившись. — Просто доктор Алекс, он как бы не свободен. Снова это насмешливое выражение лица. — Жаль. Только что в этом смешного? Вы знаете его жену? Продолжала свои вопросы я, уже предчувствуя, что ничего хорошего в ее ответе не услышу. После очередных смешков и переглядываний с разбирающей историей болезни медсестрой администратор все же ответила. — Боюсь, что разочарую вас, мисс... Но вам стоит присмотреться к кому-то ещё, кроме доктора Алекса, поскольку у него есть муж. Что? Что, простите? Не понимаю, что она несёт, уточнила я, не веря своему ушам. Доктор Алекс Роуз гей, и он официально женат на мужчине. Развела руками администратор, говоря мне что-то ещё, но мой мозг уже не слышал ни единого слова. Не помню, как вышла из клиники, как добралась до ближайшего парка, как опустилась на лавку. Из-за сопенения меня вывел звонок мобильника. Не глядя на экран, сняла трубку и ответила привычное: "Алло. Кристин, это отдел кадров", говорил голос из телефона. "Когда вы намерены вернуться из отпуска? Дело в том, что у нас образовалось много работы, и если бы вы где-то пораньше, все будут вам очень благодарны". Не понимая, о каких работе и отпуске идёт речь, я машинально ответила, что подумаю над вопросом и перезвоню в ближайшее время. Ибо тогда у меня были мысли поважнее, чем о какой-то непонятно, кстати, какой именно работе. Положив трубку, взглянула на экран. Входящий номер был сохранён в телефонной книге под именем Бюро. Пожав плечами, я сунула телефон в карман, крутя в голове одну и ту же мысль. Как могло так случиться, что Алекс стал геем? Что я сделала не так? Желая спасти любимого из лап его супруги, Я собственными руками увеличила и без того огромную дистанцию между нами и кинула его в объятия мужчины. Нужно было срочно, немедленно всё исправлять. Вскочив с лавки, я направилась в сторону дома, прикидывая по дороге варианты разрешения ситуации. Видимо, мне придётся снова отправиться в 2011 год и помешать самой себе закрыть Лайлу в туалете. Но тогда она снова будет женой Алекса, и всё вернётся на круги своя. Когда я подходила к дому, меня осенило: Я должна вернуться не в 2011 год, а в то время, когда Алекс встретил своего этого Гея и влюбился в него. Нужно помешать любимому, стать одним из представителей сексуальных меньшинств. Для этого необходимо точно выяснить, когда он понял, что не такой, как все, и помешать этому.